Глава одиннадцатая Место для встречи я продумал еще вчера. Едва уехал от Гранд-Отеля. Кафе де Флер на Пляс Опера. Откуда я следил за вице-губернатором? Там множество открытых кафе вокруг. Можно будет понаблюдать за тем, как он подъедет, без риска засветиться. При этом вокруг шумно, и говорить будет просто поэтому я позвонил ему, как и обещал, ровно в 10 с уличного телефона. Ответил Маркам сразу, явно сидел возле аппарата. Хелло! Доброе утро! Рад слышать! Нам нужно встретиться!» «Где?» — голос напряженный. «Не беспокойтесь вы так!» — я подпустил в голос дружелюбия. «Эта история вообще не про вас, а встреча может даже быть полезной для нас обоих. Запомните адрес. Пляс Опера, кафе «Кафе де Флёр». Любой таксист знает». «Езжайте на такси, кстати. Постарайтесь оказаться там через 20 минут. Это недалеко от Гранд-отеля. Как раз успеть, не более, если поторопиться». «Как мне вас узнать?» «Я к вам подойду. А вы возьмите... Там прекрасные круассаны и исключительный кофе. Не пожалеете. Отнеситесь проще, вам это ничем не повредит. А может, даже поможет карьере». «Хорошо». Через пять минут я уже сам сидел в кафе напротив, внутри у стеклянной витрины. Весь расчет на то, что такси подвезет его прямо к кафе. А в том, что специальный агент Маркам знает это место сам, я сомневаюсь. Если же он подойдет откуда-то пешком, то ему кто-то помог с географией. Прямо сейчас, и он придет со слежкой, как минимум. До него никто не успеет. Я мог назначить встречу в любом другом месте, так что возможные наблюдатели приедут или с ним, или позже. Появился он через 22 минуты после нашего разговора. Подъехал на желтом Рено с шашечками и эмблемой компании. Мне было видно, как он расплатился с водителем, который пальцем показал ему кафе. Пока все в норме. Затем Маркам решительным шагом направился, куда показали. Явного наблюдения не видно, следом никто не идет. Он занял столик, что-то заказал. Нервничает, кажется. Головой крутит. Но кого-то конкретного, как мне кажется, не высматривает. Скорее, меня ищет. Никакие машины не подъезжают. Да и удобных мест для наблюдения из авто здесь нет. Только пешком. А это или стоять на тротуаре, или идти в кафе «Дефлёр», или соседнее кафе. А пока подходящие под типаш туда не заходили. Не гарантия, но все же. Ладно, за свой лимонад я уже заплатил, а кофе выпью с Маркамом. Можно идти. Я перешел в кафе «Де Флёр» тогда, когда Маркам смотрел в другую сторону, на площадь, так что к столику приблизился неожиданно. «Эрик?» — я отодвинул стул напротив. «Рад вас видеть. Спасибо, что нашли время прийти». «Не могу ответить любезностью, извините». Он пока покер-фейс держит. Максимальная непроницаемость, ну да и неважно. «Можете звать меня Питером. Как, руасаны? «Вкусные?» — лаконично ответил он. «Я тоже закажу, пожалуй». Я жестом подозвал официанта и попросил стандартный утренний набор, то есть крепкий кофе, воду со льдом и эти самые круассаны. «Что вы хотите, Питер?» Маркам паузы подчеркнул, что не верит в то, что меня так зовут. Ну и правильно не верит. Я бы тоже не верил на его месте. «Просто поговорить. Я знаю, где вы работаете. Я видел вас с вашим директором и знаю, что он здесь, в отеле видел». Добавил я «исключительно для него». «У меня может быть полезная информация для... вас. Это уже ваше дело, как вы ей распорядитесь. Вот здесь...» Я вытащил из конверта, что принес фотокопии документов. «Ваша переписка. Не вижу в ней ничего секретного, разве что тон писем несколько удивил. Скажите, директор Гувер в вас влюблен?» Маркам густо покраснел и вздохнул. «Вся информация останется между нами. Я не заинтересован ни в чем, что могло бы принести вам вред». «Вам нужен информатор в бюро?» Он тяжело посмотрел на меня. «Нет, не слишком», — покривил я душой. «Просто скажите, что вы думаете». «Мистер Гувер все время в кого-то влюблен». Маркам прямо выдохнул эту фразу. «У него есть фетиш. Мальчики из колледжа в аккуратных костюмах и галстуках. Как много вы знаете про историю бюро?» «Очень мало. Никогда специально не интересовался». «Я немного расскажу», — он усмехнулся. Эдгар возглавил бюро давно, когда оно еще входило в департамент юстиции. В 24 году к его приходу бюро было насквозь коррумпированной лавочкой, которая больше брала взятки с бутлегеров и владельцев борделей, чем приносила пользу. Гувер его реформировал, практически всех разогнав, и затем начал набирать новых людей. «Может, разумно?» «По-своему», — он хмыкнул. Набирал людей он без всякого опыта работы. Знаете по какому принципу? По какому? Мальчиков из колледжа, чтобы ему нравились. Один человек подсмотрел его записи, которые Гувер делал во время интервью. Там было что угодно, кроме деловых качеств. Некрасивые ногти, зубы кривые, волосы жирные и так далее. Решил собрать личный курятник? Тут уже я усмехнулся. Может и не решил, но без этого он не мог, я думаю. Маркам понемногу успокаивался и говорил охотней. «Гувер ненавидит оружие, к слову, поэтому он бюро разоружил. Если у кого-то из агентов обнаруживали пистолет, то его увольняли». «Вот как?» — поразился я. «Именно. И кто же делал работу, если никто ничего не умел? И даже оружия у них не было». Когда директор понял, что от новой организации из мальчиков в костюмах и галстуках толку мало, он нанял еще людей, других, из полицейских, пограничников, бюро по запрету, опытных, старых, умеющих искать и ловить. Они носили оружие, но он делал вид, что об этом не знает, но своих личных мальчиков контролировал. «Бюро вроде бы считается грозой преступности», — не переставал удивляться я. К моменту прихода к власти Франклина Рузвельта бюро собирались разгонять, а Гувера отправить со службы пинком в задницу. Грабежи банков в 1934 года стали его спасением. Маркам отпил кофе и поставил чашечку на блюдце. Он добился того, что ограбления банка признали федеральным преступлением против финансовой системы США и отдали в юрисдикцию бюро. Собственно говоря, поэтому грабители были так успешны. «Тогда погибло много агентов, нет?» — уточнил я. «Очень много, потому что агенты не были вооружены, а когда мальчикам из колледжа дали какое-то оружие, стрелять из него никто не умел. Вы знаете, как арестовали Джона Диллинджера в Аризоне?» «Нет», — признался я в неведении. Всю банду одного за другим взяли трое местных коперов, и Диллинджер тогда сказал журналистам, что они не умеют так быстро выхватывать оружие, как они, а бюро только теряло людей». Большинство грабителей так или иначе крутилось вокруг Чикаго, а бюро в этом городе возглавлял Мелвин Первис. Слышали про такого? Газеты много писали. Газеты писали со слов директора и самого Первиса, даже больше со слов последнего. Первис был на тот момент его главной любовью. Хотя, как старший агент, «Пустое место было бы эффективней, оно бы не теряло улики и документы, не отметало сразу реальные версии и не придумывало совершенно фантастические в духе десятицентовых романов». «И что Гувер?» «Гувер прощал все», — Маркам развел руками. Поначалу. Только когда Первис забыл передать информацию о том, где искать мордашку Нельсона, директор все же устроил ему вежливую выволочку. Другой бы просто вылетел с работы. Первис даже не переходил в другие отделения бюро потом, хотя ротация у нас обязательно. Я читал, что Первис вроде бы главный борец с бандами, немного удивился я. Даже здесь все газеты американского сектора об этом писали. Первис был везунчиком. Он все время оказывался там, где что-то случалось, и при этом не имел к этому никакого отношения. Диллинджера раздала любовница и ее подруга за деньги, но Первис так умудрился устроить засаду, что Диллинджера пришлось убить, хотя его собирались арестовать. «Диллинджер вроде бы убийца и грабитель. Разве его не специально убили?» «Диллинджер убил одного человека», — Маркам усмехнулся полицейского, который перед этим дважды выстрелил ему в грудь. же распас бронежилет. Убивать он не любил, не хотел и избегал крови. Он был редкий наглец, совершенно бесшабашный грабитель, чего стоит один его побег из тюрьмы с деревянным пистолетом, но не убийца, в отличие от того же психопата Мордашки Нельсона. Интересно, его же считали врагом общества номер один. Его любили репортеры. На самом деле у Диллинджера даже не было своей банды после того, как он попал в тюрьму. Один Ван был с ним до конца. Он работал с бандой Нельсона, а бандой Диллинджера назвала их бюро. «Хотели поссорить?» «Да», — Маркам кивнул. Нельсон был жаден до славы и ревновал, но поссорить их так, чтобы они друг друга сдали, все равно не получилось. Помните историю с красавчиком Флойдом? «Его убил Первис, разве нет? Как и Диллинджера?» нет. Маркам опять иронично усмехнулся. «Его обнаружила местная полиция. Первис туда тоже прилетел и присоединился к облаве. И ему опять повезло. Флойд вышел прямо на них. Убили его полицейские. Первис просто первым дал интервью, похвалив себя. Из-за этого Гувер его буквально возненавидел. Почему? «Директор хотел славы для бюро». Первис хвалил исключительно себя. Гувер несколько раз потребовал от него прекратить раздавать интервью, но тот был как наркоман. Он болтал с каждым репортером в радиусе ста миль. После этого директор начал его зажимать. «А сейчас Гувер обхаживает вас». «Да». На этот раз Маркам ответил прямо. «И обещает позицию старшего агента представительства бюро здесь, в Большом Каире». А с Первисом он... Я не закончил фразу. «Не думаю. Хоть и не знаю наверняка». Он и мне до сих пор ничего не сказал прямо, но я точно знаю, что он знает, э, ну, вы поняли. Вы давно в бюро? Два года. А откуда столько знаний? Моя сестра вела производства, ту самую секретную комнату, куда хода нет никому. Я задумался, затем спросил. Простите, уже неловкий вопрос, но что вы решили? Честно? Он посмотрел мне в глаза. Пока ничего, но это шанс перескочить сразу на верхнюю позицию. «Откровенно, ничего не скажешь». «И в чем загвоздка?» «Боюсь, что все это потом всплывет. Я даже боюсь, что уже идут какие-то слухи. Дело в том...» Тут он вроде как застеснялся. «Что я пока никакими особыми заслугами похвастаться не могу. Если меня повысят до такой должности через два года работы и без громких достижений, люди не поймут». «Но хочется». «Но хочется», — кивнул он. «Тогда вам нужен я». Тут я улыбнулся так широко, как улыбаются продавцы утюгов, стучась в дверь очередного дома. «Я обеспечу вас заслугами. Настоящими. Вы раскроете заговоры, бюро восторжествует, газеты захлебнутся от восторга». «Да? Что за заговоры?» Тут вернулся официант с моим заказом, и нам пришлось прерваться. Я намеренно, неторопливо взрезал нежный бок круассана, намазал его маслом изнутри, добавил немного малинового джема. «Пусть подождет». «Давайте так», — вернулся к беседе я. «Вы скажете мне, зачем Гувер здесь вообще? Это расследование, операция или просто официальный визит? Это уже закрытая информация». «А я вам что, предлагаю в обмен открытую?» Удивился я такому заявлению. «Квит Проко. Я думаю, что как-то так». Маркам секунду подумал, затем кивнул. «Хорошо, пусть так». Бюро стало известно, что сюда приехала большая группа грабителей банков. Остатки нескольких банд объединились. А если они объединились именно в таком составе, то наверняка для чего-то большого. «Аукцион?» «Скорее всего». «С грабителями я не помогу, только знаю, что здесь Гусь Шихан. А также Джентльмен Бойл, Майлз Роджерс и Клоп Салливан. Про них нам известно точно. А что есть у вас?» «У меня есть германская военная разведка». «Абвер». «Что о них?» — насторожился Маркам. «Они активно крутятся вокруг аукциона. Им нужен большой скандал, и они все сделают для того, чтобы он состоялся. Еще я знаю, что здесь орудуют большевистское НКВД. Это еще хуже, верно?» «Борьба с большевистской агитацией для бюро...» Я прервал его, подняв руку. «Они сюда не агитировать приехали. Им тоже нужен аукцион. Всем нужен аукцион». «Откуда я взял эти сведения?» «Я вашим агентом не буду». Я усмехнулся. «Придумайте другого агента. Или как хотите, но информацию я вам дам». «Что взамен?» «Взамен вы разрушите кознь врагов. Шпионов Кайзера, агентов Сталина. Всех. Насколько бюро свободно здесь в своих действиях?» «Большой Каир входит в его юрисдикцию. Мы можем участвовать в расследованиях». Он пожал плечами. «Но все аресты должна производить местная полиция». «Из местной полиции течет вообще-то», — напомнил я. «А если у них появляется хоть что-то горячее, то они просто сливают это в газеты. Те неплохо платят за сенсации». «Я знаю, но выбора у нас нет. В границах американского сектора мы можем действовать активней. До появления федералов преступникам в Америке часто нужно было добежать даже не до границы штата, а границы округа». «Понял. Один немного неловкий вопрос, но я должен его задать». Я уставился ему в глаза. «При каких обстоятельствах вы познакомились со своим новым другом?» «Каким другом?» Маркам опять покраснел девицей. «Ну, этот француз. Танцовщик из Ксанаду. Черт, как там его имя?» Я щелкнул пальцами и изобразил мучительное лицо. Словно вот помнил, а сейчас из головы вылетело. «Ну, в ванной Маркам покраснел еще гуще. «Жан-Мари?» «Да, он, спасибо. Как он возник на горизонте?» «Это немного личное?» «Я понимаю. Мне так же неловко, как и вам. Тогда в душе меня не ваша личная жизнь интересует. Если бы я не любил женщин, то очень может быть, что тоже любил бы мужчин, сами понимаете. Так все же». «Мы познакомились в одном месте». «Догадываюсь». Я терпеливо улыбнулся. «Вопрос еще проще. Он познакомился с вами или вы с ним?» «А, вот вы о чем». — догадался Маркам с явным облегчением. «Хм, а это важно?» «Да», — я снова улыбнулся. «Я подошел к нему первым». Краснеть у него уже входит в привычку. «А где?» «Ну, в одном месте». Он хотел этим ограничиться, но, наткнувшись на мой ожидающий взгляд, продолжил. «Есть маленький частный клуб в Аптауне. Называется «Оскар». Там собираются люди, такие, как я». Хм, а я и не слышал, что в городе есть такой клуб. Надо у Сингера уточнить. Частный? Вас туда пригласили? Да, но кто именно, я не скажу. К делу это не имеет ни малейшего отношения. Даже не настаивайте. Я задумался, стоит ли настаивать или нет, и решил, что не стоит, по крайней мере, пока. А то замкнется, и вроде возникший контакт нарушится. Не настаиваю. Важно немного другое. Вы сами проявили инициативу или кто-то вам помог? «Подвел и представил, или как-то еще порекомендовал?» «Нет, я просто сел рядом за стойку бара и предложил купить ему выпивку. Все? Что с ним не так?» «Сказал бы я, что с Жаном Мари не так, но тогда он точно обидится, так что не буду. Думаю, что все в порядке. Со вчерашнего дня он сам не пытался с вами встретиться или поговорить?» «Нет». Маркам сжал губы, но все же добавил затем. «Он убежал и больше не звонил». Может, и к лучшему, поверьте. Давайте я дам вам список людей, которые могут быть причастны к грядущим неприятностям. А вы подумайте, как этим списком лучше распорядиться. И обговорим способы связи. Когда у меня будет появляться полезная вам информация, я буду вам звонить и назначать встречу. В любом случае, я позвоню завтра утром и представлюсь с Питером Стэнли, чтобы просто установить связь. «А если мне понадобится увидеть вас?» Я подумаю, как лучше это сделать и скажу завтра. «Годится?» «Да», — Маркам снова застеснялся. «И насчет того фото...» «Оно прекрасно получилось», — не дал я ему закончить. «Эти вспышки работают великолепно». «Я хотел бы получить его вместе с негативом». «Разумеется», — закивал я утвердительно. «Обязательно получите все обратно. Обязательно, я обещаю. По рукам? А этот отпечаток...» Я вытащил фото из конверта. «Могу отдать вам вперед. Авансом, так сказать». Берите, берите, не стесняйтесь. По дороге из кафе я купил утреннюю газету и первое, на что наткнулся, на сообщение о том, что в маленькой Италии произошла стрельба. Двое неизвестных в масках и с пистолетами-пулеметами в руках вышли из-за угла кафе, в котором собирались представители местного преступного мира и уложили на месте четверых этих самых представителей. Причем в статье прямо говорилось, что все убитые принадлежали к организации, возглавляемой моб-боссом Джо Антинуччи. Потом убийцы убежали в тот же переулок, где, возможно, их поджидал автомобиль. Вот так. И это уже точно Краус, я уверен. Почему? Потому что корсиканцы подъехали бы туда на машине и устроили бы отчаянную стрельбу, убив посторонних и не убив и половины сидевших там мобстеров. Именно так тут все делается. А вот то, что зашли пешком и пешком же ушли, убили всех, а гражданские не пострадали, это уже профессионалы. До людей антинучи это не дойдет, скорее всего. Там эмоции возобладают. А мое мнение я уже высказал. «Да, сицилийцам теперь точно не до меня должно быть. Проблемы теперь у корсиканцев». В Рице меня ожидали сообщения о звонках от Марго, так что я немедленно перезвонил, и на этот раз она оказалась дома. С одной стороны, сама Марго сейчас не вовремя, но я не забыл насчет вечеринки по поводу открытия бассейна, а вот она как раз очень кстати бы была, и к радости моей именно на нее Марго меня и пригласила». «Завтра в пять часов дня. Никакой формальности в одежде. Не забудь купальный костюм. Вместо обеда будет буфет». «Прекрасно», — объявил я. «Во-первых, я соскучился. А во-вторых, эти покупатели вымотали мне все нервы». «Хотя бы купили?» Вроде бы решили купить. Теперь за них остался поверенный. Он мне еще помотает нервы. «Тебе нужен хороший адвокат? Папа может тебя познакомить с нашим. Говорят, что он самый лучший в Большом Каире». Адвокат прилетит из Буэнос Айреса. Сделка совершается по аргентинским законам. Думаю, что так будет лучше. Ой, в этом я ничего не понимаю. Завтра в час, ты понял? Да, папа и маману едут, они приглашены куда-то там, так что никто не будет особо подглядывать. А Уилфред с горничными? Они просто так по дому не гуляют, засмеялась она. «Думаю, что она бы и про визит в Кайзерин хотела бы поговорить, но телефон у них в холле, ее могут слышать, а вот послезавтра мне, скорее всего, увернуться не получится». «Обязательно буду». «Хорошо. До завтра я свободен и пока весь день впереди. Нужно многое сделать и многое обдумать». Я до сих пор, например, не решил, что делать с таким знанием, как невинное любовное приключение вице-губернатора. Сообщить об этом Сингеру, и пусть тот снова даст работу Жильберу? Сингеру я доверяю, но в чем именно? У него своя игра. Ему просто сейчас без меня не обойтись. Хоть он и был всегда со мной честен. А что будет, если я дам знать об этом немцам? Немцы наверняка попытаются получить об этом как можно больше информации. Может, даже фото. Они попытаются это использовать и дальше, уверен после того, как история с аукционом закончится. Мне все равно на самом деле, но мне это что даст? Ничего, пожалуй». А если Дива Кабаре познакомилась с лордом Бриксом не случайно? Что если она из тех новых людей, что должны были, по словам Крауса, возникнуть в круге общения его семьи? Француженка Жанин, французская певичка, и этот еще Жан-Мари, полужан-полумари. Хотя Маркам утверждает, что он сам проявил инициативу. Но если откровенно специальный агент Маркам не показался мне гением сыска и шпионажа, и вообще гением не показался так относительно светский молодой человек приятной наружности и с сомнительными пристрастиями, на которого Эдгар Гувер имеет виды не совсем служебные. И Маркамом, как мне показалось, можно достаточно просто манипулировать. Как? Ну, например, знать его вкусы, привести в нужное место. Там полужан ему улыбнулся, и специальный агент Маркам подошел к нему сам. Возможно? Вполне возможно. Тогда сразу главный вопрос. Кто привел Маркама в этот самый «Оскар» и зачем именно? Или все же я не там ищу? Маник Франсуа надо сдавать. Но кому? Я думаю, что если мы сами попытаемся как-то разыграть эту ситуацию, то пользы будет меньше всего. Нет, Сингер обязательно скажет, что мы должны сами все выяснить. Но Сингер собирает информацию. Это лишь жирный кусок для него, не более. Немцы влезут в слежку. Что сделают американцы? После рассказа Маркама доверие к могущественному бюро сильно поубавилось. Такие могут и просто дров наломать. Но может это и хорошо на самом деле? Краус, если и узнает что-то, мне этого может и не сообщить. А вот Маркам расскажет, никуда не денется. Но вот опять же вспоминаются слова специального агента о том, что они не могут предпринимать активных действий без местной полиции. А если Краус прав, то здесь еще и НКВД крутится, а они не будут сомневаться в целесообразности покупки полицейских информаторов, а заодно и в необходимости вооруженных акций. И бюро с ними может просто не совладать. А вот немцы, если убитые корсиканцы и сицилийцы их работа, то они готовы лезть в драку. И они умеют это делать. Поэтому я нашел рекламный буклет Кабинета Восточного Лечебного Массажа, набрал номер и, услышав голос с китайским акцентом, попросил записать меня на этот самый массаж. Голос выдержал минутную паузу, видимо, перезвонив кому-то по другой линии и прикрыв трубку ладонью, после чего пригласил меня приехать в 2 часа дня. И я уверил его, что обязательно приеду. Я сдам Маник Франсуа и ее роман с лордом Бриксом всем, и даже Сингеру, но Сингеру чуть позже. Чайна-таун в Большом Каире был под стать городу, то есть тоже большим. Город строился быстро, требовалось много рабочей силы, а всем известно, что в таких случаях немедленно начинают завозить китайцев, которые много не просят и готовы работать от зари до зари. Потом эти китайцы оседают в подобных местах и сбиваются в закрытые анклавы, живущие собственной, только им понятной жизнью. Дома покрываются вывесками с иероглифами, на улицах пахнет специфической китайской едой, люди в забавных пижамах заполняют тротуары — и никто не может понять, что тут вообще происходит. Но прачечные работают. Кабинет «Доктор Ли. Лечебный массаж» находился в самой богатой части Чайнатауна, тауна как раз напротив знаменитого ресторана «Небесный дракон», в котором я не раз бывал раньше. Так что ни мой наряд, ни прокатный лассаль не выглядели слишком вычурно в этом месте. Все в порядке. Неподалеку заметил знакомый серый Ситроен. Похоже, что меня уже ждут или прикрывают встречу, хотя в машине никого нет. В четырехэтажном здании кабинет занимал верхний этаж. Резная дверь с бронзовой начищенной табличкой вела во вполне по-европейски обставленную приемную, в которой сидел молодой китаец в светлом костюме и в круглых очках на круглом лице, который вежливо, чуть шепелявя, осведомился о моем имени, после чего провел меня в одну из дверей в дальнем конце комнаты. Доктора Ли я так и не увидел, потому что за дверью, в комнате с кушетками и массажным столом, Меня ждал тот самый водитель Ситроена. «Добрый день, мистер Вандермиер! он поднялся мне навстречу. «Я ожидал Крауса, если честно». «Мистер Краус возглавляет организацию, у него много и других задач», — бесцветно ответил тот. «Меня зовут Отто. Иногда навстречу буду приезжать я». «Здесь, я так понимаю, мы можем говорить свободно?» Я обвел стены глазами. «Абсолютно. Тогда у меня просто вопрос. Сицилийцы меня уже не преследуют? Им не до этого». Чуть улыбнулся тот. «Вы читали газеты?» «Поэтому и уточняю». «У них проблемы. И проблем может стать больше. Зачем вы хотели нас видеть? Присаживайтесь, кстати». Он показал на кушетку. «Спасибо». Я уселся, положив ногу на ногу. «Не ожидал настолько резкого хода, если честно». «Мы сами этим не занимаемся». Отто усмехнулся. «Мы попросили вмешаться друзей, а они по-другому просто не умеют, как мне кажется. И дело не только в вас одном». Хорошо, когда есть друзья, которых можно попросить об услуге. Как бы то ни было, разговор немного о другом. Вам знакомо имя Моник Франсуа?» Отто секунду подумал, затем отрицательно качнул головой. «Нет? А должно быть знакомо?» «Это Дива из Кабарекса Наду. Француженка, разумеется. У нее интрижка с лордом Бриксом. Они встречаются в отеле Гранд Плаза, где она живет. Вице-губернатор приезжает туда за рулем сам на своем купе Роллс-Ройс». Отто чуть поднял бровь, что, видимо, должно было выразить удивление. «Как вы об этом узнали?» «Видел своими глазами, как и то, что они потом ели ланч в кафе у Ксанаду. Кстати, она будет петь на открытии выставки французских авангардистов, которая откроется напротив Ксанаду. И?» «Жанин, которой вы интересуетесь, одна из устроительниц выставки, художники и ее друзья». «Подозреваете связь?» Подозреваете вы, я просто сообщил, что знаю». «Вас интересовали новые люди вокруг вице-губернатора? Вот вам еще одно новое лицо. Новей некуда». «А может это быть так, что они встречаются давно?» «Разумеется. Но вы же об этом не знали, верно? Так что не исключено, что все это у них началось недавно». «Я понял, спасибо. Что-то еще?» ФБР ждет попытки ограбить аукцион. «Даже гувер в городе. Приехал сам». «Откуда вы знаете?» «Есть источник в полиции». — соврал я, не моргнув глазом. «В этой полиции у всех есть источники», — вздохнул Отто. «Иногда кажется, что городская полиция создана для того, чтобы каждый мог узнавать новости как можно быстрее. Человек без источников полиции жалок и смешон. Мы знаем, что он здесь, но спасибо. Что-то нужно от нас, чтобы помочь основному делу?» «Если аукцион собирается грабить НКВД, то просто не дайте им этого сделать всего-навсего», — усмехнулся я, поднимаясь с кушетки а то они еще меня убьют под горячую руку. И вообще не хочется стрельбы, жестокости и всякого хулиганства. Спасибо за встречу. Всего хорошего. На этом я и ушел. Теперь надо подумать, как рассказать про то же самое специальному агенту Маркаму. Но это не сейчас. Это завтра с утра. По дороге остановился возле телефона, позвонил Иону. Сказал, чтобы тот был готов на утро после завтрашнего дня. А затем поехал на парк-авеню. Фостер и Сан, например, куколотки. Раз деньги уплатил, то надо заканчивать.